Глава одиннадцатая. Дождь лил, не переставая. У меня струи воды потоком стекали по щекам. Мы дошли до калитки, и рука моя уверенно, задумайся я, никогда бы не вспомнил, где он точно, нашла слегка разболтавшийся засов. И тут что-то меня остановило. Кудинов, шедший за мной следом, нетерпеливо ткнул меня в спину рукой. Но взгляд мой был неудержимо притянут едва различимым в темноте предметом. Это был почтовый ящик. Такие в Америке стоят перед каждым домом в пригороде или в сельской местности, закрепленные на столбике на высоте груди с полукруглым, как половинка трубы, верхом. В Эстонии я таких не видел, хотя, возможно, нечто похожее устанавливают в Скандинавии. Во всяком случае, у Анны, слева от калитки, был именно такой ящик на столбике. «Вы, друг мой, идете или здесь заночуете?» — прошипел мне в спину Лешка. Вы, вероятно, не заметили, но мы стоим под холодным душем. Я действительно этого и не замечал. Я открыл дверцу ящика, она, как и в Штатах, на замок не запиралась, и вытащил из него пачку рекламных буклетов и листовок, пару конвертов и какую-то тонкую, видимо, местную газету. С моего рюкзачка вода лилась струей, но внутри было сухо. Я поспешил сунуть в него Аннину почту и застегнул молнию. Кудинов с интересом смотрел на меня, но от комментариев воздержался. «Теперь можно?» — полюбопытствовал он. «Ну, совершить небольшую пробежку до машины». Я посмотрел на него. Я не забыл, что уже просил об этом Августа, но эффект незавершенного действия давал о себе знать. Для меня-то ведь это может так и остаться загадкой. «Слушай, мы все равно уже всюду наследили. Давай разберемся со стариком». «Все, что вашей душе угодно», — с готовностью отозвался мой напарник. Мы забежали под навес над крыльцом Марет. «Почему люди не собаки? Сейчас бы встряхнулись со всей дури, как наш мистер Куэлп, окатывая всех вокруг, как из душевой насадки. А сами были бы уже не насквозь промокшие. А то стоим, зуб на зуб не попадает. Хороши ночные визитеры. Лешка, с прилепленной к черепу шевелюрой, яд в бейсболке. И бывший армянин, я сам». И каждый прижимает к телу Винчестер, придерживая его под курткой за приклад. Не довести бы усатую бабушку до инфаркта, когда она нам откроет. А с другой стороны, Марат у себя не одна, и неизвестно, сколько там еще народу, кроме этого старика. Я поделился своими сомнениями с Лешкой. «Она ж тебя видела?» — резонный изрек он. «Иди один, вроде бы водопроводчик. А я тебя прикрою с Винчестерами». Очевидно, наш шепот был слишком громким. За дверью вдруг раздался старческий женский голос. Марет спрашивала на родном языке, но смысл был понятен. «Откройте, пожалуйста, Марет!» — по-русски произнес я. «Как там его звали?» «А, это Мартирос! Я приезжал чинить котел вашей соседки. Вы просили зайти!» Марет принялась что-то ворчать по-эстонски, типа «носит тебя нелегкая в такую погоду». Тем не менее, лязгнул засов, повернулся ключ, и дверь отворилась. Она в прихожей была одна. Фланелевое платье, плечи закрыты шерстяной шалью, на ногах теплые домашние тапочки. «Зачем так поздно?» — спросила старушка, подбирая русские слова. Тут она увидела за моей спиной второго мужчину и, похоже, пожалела, что открыла дверь. Алешка, убравший ружья за стену, чтобы их не было видно, широко и открыто улыбнулся. «Извините», — сказал я, — «но мы пришли не из-за котла, это по поводу вашей соседки». «Такое несчастье!» Мара даже забыла о том, что наверняка намеревалась сделать, спросить, а кто же тогда мы. «Кто хотел ее убивать? Зачем? Полиция мне ничего не сказала». «Обязательно скажет», — заверил ее я. «Марет, кто еще живет в вашем доме?» Блеклые голубые глаза старушки за толстыми стеклами лин смутились. «Никого нет». «Марет», — укорил ее я. Тут в прихожей, крадучись и прижимаясь к стене, появился старик, которого я видел через окно. Он был мужчиной. Прятаться не стал, наоборот, в руке его был молоток. Здесь никого нет, повторила Марат в страхе облизывая губу под тонкой щеточкой усов. Я улыбнулся. Тогда обернитесь. Старик, явно понимающий по-русски, принял обороняющуюся позу. Не похоже было, что он воспринимал молоток лишь как инструмент для забивания гвоздей. Они с Марет быстро обменялись парой фраз. Диалог мог быть таким. Старик, кто это такие? Зачем ты открыл им дверь? «Марет, я не знаю, кто они такие. А ты что приперся сюда с молотком? Думаешь, сможешь нас так защитить?» Старик, смело поднимая молоток вверх, «еще как смогу». «Кто это Марет?» — снова спросил я. Старушка судорожно сглотнула. «Мы не причиним вам никакого вреда», — добавил я максимально миролюбиво. «Я просто должен знать». «Какое ваше дело?» — вдруг произнес по-русски старик, — по-прежнему держа молоток на изготовку. «Вы сами кто?» «Отец положил бы то свое оружие», — мирно сказал ему Кудинов, пригибая к дверному проему оба ствола винчестеров, так, чтобы их было видно. «Мы тоже не с карандашами сюда пришли. Но мы же не наставляем их на вас». Старик опустил молоток, а Марат от волнения присела на стоящую входа табурет. «Это же не вы убивать, Анна!» «Конечно, нет». Но мы хотим знать, кто к этому причастен. Я продолжал разговор, но уже знал, что мы пришли зря. Не так ведут себя люди, замешанные в убийстве. Мы хотим знать, кто этот человек у вас в доме. Он что, только что приехал?» Старики переглянулись. «Нет», — не поддалась на ловкую ловушку Марет. «Этот человек здесь живет, только... Только мы не хотим, чтобы люди знали». «Это ваш друг?» Марет вдруг зарделась, как девушка на выданье. Да, друг. «А кто еще есть в доме?» «Больше никого нет». «Мы можем посмотреть?» — спросил Лешка. Он протянул мне один карабин и, не дожидаясь формального разрешения, вошел в дом. «Побудь здесь», — сказал он мне. Широкими шагами засиделся у себя в лесу, засиделся. Кудинов пробежался по комнатам первого этажа, Потом одним махом поднялся по лестнице в мансарду. Не прошло и минуты, и вот он снова на своем месте. «Чисто?» «Марут, у вас в доме есть телефон?» По ее реакции я понял, что она только об этом и думала. «Вот сейчас мы уйдем, а она быстренько раз-раз и к телефону. Будете звонить в полицию? Скажите, что в доме вашей соседки трое парней, которых они ищут. Те, кто убили Анну. Мы их связали, но...» Все равно пусть поторопится.